Крыша у технопарка Осколкова, вернее, личной спецслужбы Цирковера, была дырявая насквозь, текло как из ведра. То есть все-таки поручили разрабатывать меня. Капитан покосился на Роксану и соврать не посмел. Говорю же, в качестве посредника. Сначала я должен был напрячь тебя по поводу собственности в балчике и трявне. Им известно, что ты купил недвижимость на подставное лицо. Знают, кто настоящий хозяин. Это они так рассчитывали на встречу с тобой. Ну, чтоб сговорчивый был. Если ты на отрез откажешься, тогда собирать информацию о твоей новой конторе. Особенно про работу с этим алхимиком. А я возьму и все тебе расскажу?» Капитан стрельнул взглядом в сторону агентеса. «Нет». На это не рассчитывали. Зачем меня завез в этот отстойник? чтобы послушать и посмотреть? Ну, ну, в общем, да. Капитан стал заикаться. Но я так предполагал. Что еще предполагал? Дали препарат психотропного действия. Я должен был подмешивать его в вино, пищу и разговаривать на скрытую камеру. Теперь Корсаков уставился на Роксану, которая вроде бы даже не прислушивалась к разговору и с безмятежной мечтательностью смотрела на шумящую рядом дорогу. Яд подтвердился. «Да это не яд вовсе», — вскинулся Симаченко. «Хотя, конечно, отравление разума, сознания. «В самом деле ритуальное убийство», — встряхнувшись, проговорил Марат. «А нож в спину». «Это же в переносном смысле», — с жаром объяснил капитан. «Показать видеозапись нашей беседы, вынудить тебя на встречу с молодым хозяином и его адвокатом». «Где планировалась такая встреча?» «В море, когда выйдешь на катере, чтоб там утопить». «Ты им живой нужен, Марат!» — чего-то устрашился Симаченко. «Они не замышляли ничего такого». «А что замышляли?» Найти общий язык. И еще, Марат, они знают, что у тебя с шефом, как у меня, короче, напряженные отношения. Это они ошиблись. Я его обожаю. И уверены, что ты устроил покушение, пытался взорвать его. Говорят, у них есть факты, доказательства. Корсаков на мгновение вспомнил холодный ливень на дороге. То свое состояние и сверил с ним теперешнее чувство. Случись подобное еще раз, не раздумывая, надавил бы на кнопку. То есть все-таки подбираются к старчаку? Наверное. Подробно расспрашивали о бытовых привычках, вкусах, увлечениях, с кем спит, что ест, семья. И о вашей конторе кое-что знают. Например, про пожар. У вас там в конторе пожар был? Слишком любопытных друзей ты себе завел, капитан. Марат, тебя обставили со всех сторон. Обложили. дом ты еще не отняли? Пока не рассмотрят апелляцию в суде, не отнимут. Арест хоть и сняли, но, подозреваю, решение будет не в твою пользу. Жить там пока можно? Можно. Поехали. Моя жена хочет на море. Семаченко не сказал еще что-то важное для своего оправдания и остался в замешательстве. Однако он привык исполнять команды начальника. Неуверенно развернулся к рулю, показывая потный, стриженный и ненавистный затылок, вывел машину на дорогу. Пожалуй, около получаса ехали молча по горным дорогам и серпантинам. «Корсаков, я хочу, чтобы ты подарил мне белые розы, Вдруг капризно заявила Роксана, когда спустились с гор. «Сейчас же! Ты мне обещал!» Он не помнил, когда и что обещал. «Тем паче сейчас было не до этого». «Где их взять?» «Мы же в Болгарии!» — восхищенно заговорила она. «В стране Рос, Корсаков. моря и Рос. Здесь их должны быть целые плантации. А ты сказал, исполнишь все мои мечты». «Как увижу, продают. Подарю». «Да вон же, вон! Тут кругом цветы. Из них добывают розовое масло». Как раз проезжали мимо придорожного поселка. И Марат хоть и не увидел роз, но велел остановиться. Роксана тотчас устремилась к каменному заборчику, увлекая за собою Корсакова. И он только сейчас сообразил. Агентесса хочет что-то ему сказать». Они миновали забор, завернули за угол, оказавшись на сельской ухоженной улице. И тут Роксана сорвала косынку, растрепала остатки волос. «За нами следят», — выпалила она возбужденно, — «и слушают разговоры». Марат уже привыкал к резкой смене ее настроений и состояния. «С чего ты взяла?» «Машина преследует, темно-синяя такая». Утрявный пристроилась в хвост. На крыше две антенны. Неужели ты не заметил? Неужели, подумал, нас с тобой отпустят в другую страну просто так, без присмотра? Оскол обещал разыграть преследование до Шереметьева. И разыграл. Там было все явно и убедительно. Здесь же, в Болгарии, тем паче после признания Симаченко, Марату и в голову не пришло, что игрушечная слежка может перевоплотиться в настоящую. И в самом деле, смотрящий с цирковером, слишком легко отпустили его за кордон, на прогулку и отдых с агентессой. Можно сказать, даже обязали, вытолкнули, чтобы расслабился, потерял бдительность. И, конечно же, представили наблюдение. Проконтролируют каждый шаг, каждое слово. Они сами ведут двойную игру, И подозревают в этом всех остальных Ты молодец, Роксана, — искренне похвалил Марат Умница глазастая Я больше не Роксана Хорошо, Юлия И не Юлия Ну и ладно, миролюбиво согласился Корсаков Главное, вовремя заметила хвост Не это главное, — резко оборвала она Корсаков, не делай того, что задумал Алеша погибнет Вы его погубите и ничего не добьетесь. «А что я задумал?» обескураженно спросил он. «Предательство. Ты решил встретиться с этими шпионами и пойти на сделку. Ты очень хочешь быть нужным. Но им нужен не ты, а Старчак. Ты укажешь к нему дорогу, и они тебя убьют, Корсаков. И тебя не спасет даже побег в Канаду. Думаешь, там спрячешься, и тебя не найдут? Найдут» свои или чужие, а труп бросят в море. Все это она говорила на ходу и тащила его куда-то по улочке, вглубь поселка. От последних фраз Марат ощутил пугающую отрыб, застывшую под ложечкой болезненным комком слабости. Ни о каком побеге она не должна была знать, а название страны — Канада — он и вслух-то никогда не произносил. «Ты что?» И в самом деле ясновидящее, пугаясь своего состояния, извительно спросил Корсаков. Роксана оборвала свой монолог и остановилась. Нет, тебе кажется, я несу вздор? Откуда ты все это берешь? Но ведь твой управляющий предатель, я его разоблачила? Предатель? Но откуда? Какой ты глупый, Корсаков. Я так чувствую. А мои чувства — самый верный инструмент. Не знаю, как называется. Он такой плоский, со струнами. Я их трогаю лезвием меча и слышу звучание. Чем трогаешь? Он непроизвольно и как-то по собачьи встряхнулся, сгоняя отры. Мечом. У меня в деснице длинный двуручный меч. Смотри. Марат посмотрел на ее вскинутую руку. С тобой с ума сойдешь, признался обреченный ты опять бредишь. — Без меня сойдешь, — мгновенно отозвалась Роксана голосом, неожиданно дерзким и властным. — Пока со мной ты в безопасности. Отныне будешь повиноваться мне и моим чувствам. Беспрекословно, истово, всем сердцем, если хочешь жить. А сейчас поклянись. До сорока лет он ни разу не женился по одной причине. Как только ощущал... Малейший диктат избранниц, а они позволяли себе это непременно и поголовно, так его сразу же отворачивало. Уязвленное мужское самолюбие противилось как звереныш. Причиной могло стать все, что угодно. Жестко выраженный каприз, какое-нибудь предвзятое требование, например, сменить стиль одежды или даже грубоватый окрик, Позже он иногда жалел о внезапном разрыве отношений. Но в тот миг ничего поделать с собой не мог. В душе поднималась мутная от цинизма гневная волна. Знакомые женщины пророчили ему неотвратимое и скорое женоненавистничество. И сейчас накатило. Роксана стояла в горделивой позе, вздергивала локотками, словно курица ощипанными крыльями, сама того не ведая, что выглядит смешно. Торчащие во все стороны, безжалостно отсеченные волосы и весь ее нелепый вид вызывали отвращение. Ко всему прочему, на них уже обращали внимание. Женщина в рогожном фартуке остановилась в десяти шагах и теперь разглядывала незнакомую парочку с местечковой непосредственностью. К ней подошел мужик, что-то громко сказал на болгарском и засмеялся. А еще подтягивались две старухи с детской коляской и питбультерьером. «Ты кем себя возомнила?» — спросил Марат, как-то разом избавившись от холодящей отропи. «Королевой? Звездой? Тебе что такое внушили? Я воинственная дева-богиня, а ты заблудший, несмысленный отрок». Надо было наступить себе на горло, и уводить ее в машину, пока не выкинула еще что-нибудь. Марат хотел взять под трепетный локоток и получил неожиданно хлесткий удар по руке, словно плетью стегануло. «Встань на колени, изгой! Присягни и положи к моим ногам белые розы! Я за этим тебя позвала!» Прокричала на всю улицу. Скандалить она умела, в этом Марат убедился. А любопытных прирастало. И утешить ее взбудораженное состояние было нечем. В полисадниках цветы были, но красные, желтые и еще какие-то. Ничего белого. Хоть и впрямь вались ей в ноги, чтобы удовлетворить фантазию. «Хорошо, я встану». Он резко сменил тактику. «И положу розы. Буду повиноваться и клясться. Только не здесь». У меня в Балчике много всяких цветов. Давай уйдем. Нам ехать пора. К морю. Ты же хотела. Ты же мечтала. Помнишь? Мне очень жаль тебя, Корсаков. Вдруг надломленно и как-то устало проговорила Роксана. Напрасно ты сейчас не повиновался мне. Не присягнул и не принес белых роз. Где ты видишь белые? Марат огляделся. Промелькнула отчаянная мысль Спросить у местной любопытствующей жительницы в фартуке Мол, жена хочет цветов Но Роксана неожиданно упредила Ты опоздал, Корсаков Белые розы в этом поселке Растут только у одного человека Да и то не так много Но теперь уже поздно Смех ее показался надменным Зудящим, неприятным Как будто пальцем провели по стеклу Почему поздно? Их вырвали с корнем и уже несут мне. Кто? Мальчик, юноша. Когда он вырастет, станет воином и погибнет в битве, а я подниму его и уведу с собой в подземные чертоги света. В который раз за дорогу он слышал подобный бред и, помня инструкции Оскола, хотел и сейчас погасить его уговорами и ласковыми словами. Однако в следующий миг увидел в конце пустынной улочки, расплывчатое белое пятно. От чего-то вдруг заслезились глаза и ознобило припаленный солнцем затылок. Сначала он вытер слезы пальцами, потом выжил их, зажмурившись, и, когда проморгался, увидел лохматого, веснушчатого подростка с цветами. Физиономия была вороватая, шкодная, дыра вместо передних зубов, а сам какой-то озорно восхищенный бежал с оглядкой, разинув рот, явно удирал от погони. Шпана из Румынии чаще всего промышляла на болгарских пляжах, заправках, кемпингах, но не брезговала чужими дачами и садами, тащила все, что плохо лежит, дабы потом тут же продать туристам и отдыхающим. Этот походил на румына, чернявый от долгой туречины, однако с веснушками, синеглазый и дерзкий. Он норовил сквозануть мимо людей на улице, мимо Корсакова и Роксаны, хотя она чуть запоздало скинула руку и призывно окликнула. «Я здесь!» Он не услышал, даже не глянул в ее сторону. И Марат это отметил с неожиданным злорадством. Не получилось пророчество У полоумной провидицы И тут откуда-то сбоку Вынесла мужика с хворости Воришка порскнул в сторону Запнулся на ровном месте И, падая, бросил цветы Чтоб не шмякнуться на них грудью Розы подкатились к ногам Роксаны И рассыпались белым колючим веером Она помедлила, взирая свысока После чего присела, чтобы собрать цветы И тут мальчишка привстал на одно колено, оказавшись лицом к лицу с ней. Замер на мгновение. И вдруг припал лбом к ее руке, что-то залепетал. И Марата охватила непроизвольная дрожь. Это в самом деле напоминало ритуал, клятву, преклонение. Все это длилось, может, секунд десять, но показалось, время замерло. Пацан вдруг радостно засмеялся и стреканул, сорвавшись с места, как с низкого старта. Корсаков успел заметить, грязные и сколотые руки у него кровоточили. Стебли роз напоминали колючую проволоку с листьями. Однако, невзирая на это, Рокса на всю дорогу держала их на голых коленях и иногда подносила к лицу, вдыхая аромат и впадая в блаженное, полудремотное состояние. Похоже, цветы действовали на нее успокаивающе. По крайней мере, до балчика она не издала ни звука, и настроение ее ни разу не изменилось. В белом домике Роксана по-хозяйски взяла самую большую вазу, налила воды и поставила цветы в спальне, которую сама выбрала. «А теперь хочу на море!» — заявила она торжественно, и совсем не капризно. Симаченко предупредил. Судебные приставы, якобы описывая имущество, установили аппаратуру даже в коридорах и крытой колоннаде, выводящей в сад. Поэтому сам молчал и делал многозначительные знаки Корсакову. Капитану не терпелось поговорить с глазу на глаз. Чувствовалось. Кроме шпионской прослушки, ему мешает еще присутствие агентессы который он почему-то резко изменил отношение после того, как она появилась с цветами. Ко всему прочему, он спешил в варну и выманивал Марата в сад. А тот умышленно оттягивал разговор и с дороги принялся за омовение, почти ритуальное. Полез сначала в бассейн с морской водой, заклеив рану на шее пластырем, потом в душ. После чего приготовленную управляющим, минеральную ванну. Ждал стервец. Без телефонного звонка из других источников знал, что хозяин приедет. Иначе не успел бы заказать чудодейственную, усмиряющую тело воду, которая лишь свежей имела едва уловимый запах и вкус горных балканских глубин.